«Ник. Но это невозможно!» Ник начал нервно ходить по комнате. «Почему я о ней не знал? Насколько она меня старше? И где она была все это время?» «На десять лет». Маргарита опустила взгляд. «Она умерла, когда тебе было три». У Ника отвисла челюсть. Такого поворота он не ожидал. Но Яна совершенно точно была живая, выглядела как живая, говорила как живая. Никита был уверен, что смог бы отличить мертвеца или духа, если они вообще существуют, от живого человека. А возраст? Девочке из лагеря было не больше 15, явно не 30. Неужели настолько странное совпадение? Ник приложил ладони к колбу, чтобы унять головную боль. Он пытался сложить головоломку, но задача оставалась нерешенной. Мертвая сестра, о которой он ни разу не слышал, в этот самый момент находилась в детском лагере о чем он, естественно, рассказал матери. «Нет там никакого лагеря», — в очередной раз повторила мать. «Это было так давно, что...» Мама расплакалась. Она закрыла ладонями лицо и залилась слезами. Ник неуклюже положил руку матери на плечо, не находя слов поддержки. Внутри него бушевала ярость. Как родители за 25 лет его жизни ни разу не рассказали о старшей сестре? Почему он сам ее не помнил? Ник вспомнил свои сны. В них была Яна. Теперь он это знал. Он каждый раз пытался ее спасти, но она умирала. Никита думал, что это обычные ночные кошмары, но правда оказалась куда глубже. «Почему ты мне о ней не рассказывала?» — хрипло спросил Ник. «Слушай, все это...» Маргарита в слезах развела руками. «Бессмысленный разговор. Ничего нельзя изменить. Я не хотела, чтобы ты это знал». «Так было бы проще, и оно было проще, пока ты не полез куда не надо. И все же мы не можем уйти от этого разговора и сделать вид, что ничего не было». Ник с упреком посмотрел на мать и приподнял одну бровь, показывая, что ждет ответа. «Больше двадцати лет прошло, а я никак не могу смириться с тем, что ее больше нет». Маргарита глубоко вздохнула, выпрямилась и вытерла слезы. «Это моя вина, не уберегла». «Это я ее туда отправила, хотя она была против. Мы ее бросили там на произвол судьбы, и теперь мне до конца дней жить с этой мыслью». Мать смотрела в окно, но взгляд ее был полон воспоминаний и боли. «Что с ней случилось? Куда ты ее отправила?» Голос Ника повысился на пару тональностей. «Хватит!» Мать резко изменилась в лице. Взгляд стал холодным, а плечи расправились. «Эта тема закрыта. Мы не говорим, что случилось в этом лагере. Так было на протяжении 20 лет, и так будет до тех пор, пока я жива». Маргарита резким движением стерла слезы тыльной стороной ладони и уверенными шагами покинула комнату, оставляя сына наедине с миллиардом вопросов. Снимок, который до сих пор лежал в руках, Никита спрятал в задний карман джинсов и выбежал вслед за матерью. Ему нужны были ответы. Он больше не собирался жить в неведении происходящего в семье. Я ее видел сегодня. Она была вполне себе живая. Ник сложил руки на груди и облокотился на подоконник. Она попросила позвонить ее родителям, чтобы ее забрали. Говорила что-то про день рождения и... Тема закрыта, Никита, отрезала мать и принялась тереть тряпкой и без того блестящий кафель. «Хватит нести какую-то чушь. Ее нет в лагере. ее нет в городе. Последние 22 года Яна находится на одном и том же месте, на городском кладбище в 31 квадрате. Сегодня я это проверила. Ничего не изменилось». Мать со всей силы бросила тряпку, повернулась к Нику и поджала губы. Красный цвет ее щек и пульсирующая на лбу вена говорили о том, что Маргарита в ярости и действительно больше не настроена обсуждать тему погибшей дочери. «Вы с папой разводитесь?» — выпалил Никита, сам того не ожидая. «Что? Откуда ты?» Мама замялась, такого вопроса она явно не ожидала. Понял по одуванчикам, Ник кивнул на обеденный стол. «Ах это! Они не имеют к отцу никакого отношения!» Мать выдохнула. «Сегодня день рождения Яны и день ее смерти!» А дуванчики были ее любимыми цветами. «Это все, что я готова сказать. Разговор окончен». Ник вскинул бровь. Ему казалось, что он совершенно не знает женщину, которая стояла напротив. Будто всю жизнь его воспитывала чужая мать. Обман и лицемерие, казалось, пропитали этот дом насквозь. И Нику было тошно от осознания этого. «Но да, мы с твоим отцом действительно решили развестись», продолжила Маргарита обыденным тоном. «Когда ты собиралась мне сказать?» В горле Ника пересохла, говорить стало тяжело. «Уже неважно», — женщина обессиленно села на стул. «Извини, но тебе лучше уйти, я хочу побыть одна». Никиту разрывало от злости. Собственная мать выгоняла его из дома, это было за гранью. Он не сделал ничего, чем мог бы заслужить такое отношение. Но мать была непреклонна. Разговаривать с единственным сыном она была не намерена. Схватив ветровку и ключи, Ник вышел из квартиры и хлопнул дверью, что было сил. Ему нужно вернуться в лагерь. Нужно разобраться во всем самому. Ему срочно нужно найти Яну. «Заходи, чувак!» Изрядно выпивший Дэн еле стоял на ногах, открывая Нику дверь собственной квартиры. Внутри играла музыка и слышались знакомые голоса. Вечеринка была в самом разгаре. Еще недавно Ник с большим удовольствием присоединился бы к веселью, осушил несколько баночек пенного и насладился сырной пиццей. Но сейчас его тошнило от происходящего в прямом смысле этого слова. Парой широких шагов Никита преодолел путь до ванной комнаты и, едва успев закрыть за собой дверь, припал к унитазу. Содержимое желудка вышло наружу, оставляя после себя неприятную горечь во рту. Это повторилось несколько раз, пока внутри не образовалась пустота. Не меньше той, что поселилась в сердце. «Ты в порядке?» Голос Леси за дверью звучал, как обычно, заботливо. «Воды принести?» Все нормально», — пробормотал Ник. «Уже выхожу». Дождавшись, пока вода из-под крана станет ледяной, Ник набрал ее в ладони и умылся. Прополоскал рот, намочил волосы. Пожалел о последнем, но назад пути не было. Проверив, не осталось ли неприглядных остатков на стенках унитаза, Никита повернул замок и вышел наружу. В прихожей его ждала Леся с чашкой горячего чая в руках. Сладкого, как он любил. «Сам расскажешь, или придется, как обычно, вытягивать?» Девушка взяла Никиту за руку и повела за собой. Ребята веселились в гостиной, значит, кухня была свободна. Ник сел за обеденный стол и крепко сжал кружку с чаем, словно пытаясь согреться. Сделав несколько глубоких вдохов, он выпалил всю историю, не забывая про значение одуванчиков и мамины красные щеки. Несколько мгновений Леся смотрела на Никиту, после чего облокотилась на спинку стула и поднесла к губам электронную сигарету. Пара затяжек, и кухня заполнилась фруктовым ароматом. «Я предполагала нечто подобное. Тетя Рита всегда была загадочной и скрытной. Было понятно, что есть какая-то... «Хм, тайна», — не спеша проговорила подруга. «Что думаешь делать?» «Какая, блин, тайна», — возмутился Ник. «Я всю жизнь прожил с этими людьми, а оказалось, что мне врали». «Ты так говоришь, как будто узнал, что приемный», — фыркнула Леся. «Ну, скрыли от тебя этот факт. Не хотели, чтобы ты чувствовал себя вторым или нелюбимым. Что плохого?» «Мать все фотки ее спрятала в коробку из-под обуви. Ты прикинь?» Ник развел руками. «Кстати, взгляни-ка». Никита достал из кармана семейную фотографию двадцатилетней давности и протянул Лесе. Подруга долго крутила ее в руках, после чего спокойно спросила. «Ты не ответил, что планируешь делать?» «Поеду туда», — Ник пожал плечами. «А какие варианты?» «Ты уверен, что девочка из лагеря не была плодом твоего уставшего воображения?» Леся закинула ногу на ногу. Ник приподнял бровь. «Приехали. Неужели самый родной человек, самая близкая подруга встала на противоположную сторону? Не может быть, чтобы девочки не существовало, иначе как можно все это объяснить?» «Макс, помнишь девочку в лагере?» — крикнул Ник, выглядывая из-за косяка дверного проема. «Какую девочку?» — друг почесал затылок. «Которая плакала возле забора, Никита начал закипать. Не было там никого». Макс отмахнулся и вернулся к видеоигре. Ник резко встал из-за стола, не способный сдерживать волну раздражения. Он должен доказать всем, что Яна существует, что она не дух, не мертвец и не плод его воображения. Яна вполне настоящий живой человек, и Никите важно в этом убедиться, прежде всего для себя. «Да пошли вы все!» — прорычал Ник и выбежал на лестничную площадку. Ему было плевать на удивленные лица друзей. Всё было неважно, кроме желания поскорее с этим разобраться. Летняя резина шуршала по асфальту намного громче обычного, мотор ревел, а из колонок на максимальной громкости звучал трек любимой рок-группы. Ник на полной скорости гнал в сторону лагеря. Время близилось к полуночи, идеально круглая луна спряталась за тучи, а на лобовое стекло все чаще стали падать капли. Когда дождь внезапно усилился, впереди показался указатель. Ник не сразу сообразил, что там написано, и пролетел мимо, но когда осознал, резко нажал на тормоз. Увиденный мельком прямоугольник сообщал, что через 500 метров от него, по правую сторону, находится поворот на городское кладбище. Возле него Ник и затормозил. Квадрат 31. Прошептал он и вывернул руль вправо до упора. Иномарку слегка заносила на мокрой дороге. По обеим сторонам виднелись кресты, одни свежие, другие покосившиеся. Никита всматривался в табличке рядов, чтобы не пропустить нужный квартал. Спустя несколько минут поиска ржавый указатель с числом 31 показался прямо перед глазами. Ник заглушил двигатель и вышел в ночь. Дождь лил, как из ведра. Крупные капли промочили парня насквозь, но ему не было до этого никакого дела. Он яростно ходил между рядами, всматриваясь в фотографии людей, давно ушедших в мир иной. Мужчины и женщины разных возрастов смотрели навсегда застывшим взглядом с металлических овалов. Всё не то. Вдруг лунный свет прорвался между туч и упал на чёрный границ изображения изображением молодой девушки. Совсем еще девчонки. Ее волосы вились кудрями и падали на плечи, уголки губ были едва приподняты. С высеченной на камне фотографией на Никиту смотрела его сестра, Яна. Это она, та самая девочка из снов, та самая, которой он обещал помочь. Никита ощутил себя как в плохом кинофильме без какой-либо логики в сюжете. Животный крик вырвался из груди. Парень обессиленно упал на землю возле могилы и начал кричать. «Ты не можешь быть здесь!» Кулаки сжались так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Я видел тебя! Ты не здесь! Это все неправда!» Агония продолжалась до тех пор, пока на плечо Нику не опустилась чья-то ладонь, сухая, морщинистая. Он вздрогнул. Резко обернувшись, увидел старика в растянутой футболке и гамашах, с тростью и холщовым мешочком в руках. «Ты нужен ей там!» Старик улыбался. «Она ждет. Не успел Ник ничего ответить, как дедуля достал из мешочка пепел и сдул его прямо парню в лицо. Никита закашлялся, глаза защипало. Запах сжённой бумаги, казалось, проник в каждую клеточку тела. Едва он пришел в себя, старика и след простыл. Парень сидел возле старой могилы на мокрой земле в полном одиночестве. А с черно-белого фото пронизывающим взглядом на него смотрела Яна, его умершая сестра.